Снаряд рвется о борт с о слябе, ярким огнем и густым кольцом черного дыма. Затем видно, как борта неприятельских судов вспыхивает, и полубак осляби окутывается дымом и клубами желтоборого и черного дыма. Через минуту дым рассеивается, и в борту видны громадные пробоины, и снова перелет, недолет, залп. Через полчаса после начала боя ослябе выкатился из строя, а через двадцать минут медленно лег на левый борт и опрокинулся. Спустя шесть минут наступила очередь Суворова. Окутанный чернобурым дымом, броненосец вышел из строя навсегда. Того добился своего. Русская эскадра лишилась флагмана, а значит управления.